Новый план. В своей комнате я тут же лег на кровать. Лежа, думается, явно лучше, чем сидя или стоя, во всяком случае, мне. Если бы в школе можно было лежать, когда спрашивает господин Виттер, я бы отвечал гораздо лучше. Мне бы пришло в голову больше, чем в прошлый раз, когда он меня вызывал. В тот раз он поставил мне за ответ три пишем два в уме. Но тогда пришлось стоять у доски. «Не хочешь тоже полежать?» — спросил я господина Белло. Он подтащил к кровати свою подстилку и лег. «Люди любят полгать», — сказал господин Белло, растянувшись во весь рост на спине и подложив руки под голову. «Да, люди любят полежать», — согласился я, — «но и собаки тоже». «Нет», — господин Белло даже привстал. «Люди любят полгать. Собаки не лгут». «А, вот что ты имел в виду. Я думал, ты, как обычно, неправильно выговорил «полежать». «Господин Бело вообще ничего не выговаривает неправильно», — обиделся он. Мне не хотелось спорить с ним о правильном произношении, и я спросил. «А почему ты заговорил про ложь? Тебе вроде пока никто не врал». «Врал». «Господин Георг. Он сказал, что господин Мельхиор живет в Марсбахе. А женщина в телефоне сказала, что никакого Марсбаха нет. Кто обманул? Женщина или Георг?» «Ни тот, ни другой», — поспешил успокоить его я. «Марсбаха правда нет. А Веренин брат не врал нам нарочно. Он просто забыл название города и не мог вспомнить точно. Может, он называется...» «Мэрсбах» или «Марбах». «А Макс может спросить у женщины в телефоне, бывает ли «Мэрсбах»?» «У меня есть другое предложение», — сказал я и встал с кровати. «У папы в автомобильном атласе на последней странице есть указатель. Там есть все города по алфавиту. Сейчас бегаю за атласом, и мы сразу проверим». «По-алфа». Виту, повторил господин Бело и одобряюще кивнул с таким видом, как будто он уже сто лет знает алфавит. «В Атласе я и правда нашел несколько городов, похожих на те, что называл Георг. Там были Мерсбук и Мерсхайм, Марсдорф и Мальсфельд, Мальберг и Масбах, Марбах и Марбург. Интересно, что он имел в виду?» Выбора не оставалось. Теперь, если я хотел что-нибудь узнать, надо было звонить той женщине в справочную. На пятом городе, в котором не проживал господин Лихтблау, она начала терять терпение. Я это услышал по голосу. На восьмом она сказала, «Мальчик, ну сколько можно издеваться? Все, с меня хватит!» И положила трубку. В списке у меня остался один только Марбург, Господин Белло сидел рядом, он внимательно слушал мои переговоры, и тогда я сказал ему, «Сейчас ей лучше пока не звонить, а то она совсем озвереет. Попробуем лучше после обеда. Скорее всего, дежурить будет другая женщина, и я спрошу ее». Сразу после обеда я позвонил еще раз. Папа был на первом этаже в аптеке. Я пока не хотел ничего ему говорить». В справочной дежурила не просто другая женщина, а мужчина. Он тоже спросил, чем я могу вам помочь. Я объяснил, чем именно он может помочь, и он на самом деле нашел в Марбурге фамилию Лихтблау. — Да, такой номер есть, — подтвердил он. — Это Майке Лихтблау. — Майке? А может быть, Мельхиор? — переспросил я. «Нет, мельхиора у меня нет», — сказал он. «А Майке — это девочка или мальчик? То есть я хотел сказать, мужчина или женщина?» Пол в телефонном справочнике, к сожалению, не указывают. «Но я почти уверен, что это женщина. Сказать тебе ее адрес?» «Да, пожалуйста. Майке Лигтблау живет на улице Роберта Вальзера, дом 48» сказал он. Тебя соединить сейчас с этим номером. Нет, пока не надо, ответил я. Тогда запиши номер. Его сейчас продиктуют. Приятных выходных. До свидания, сказал дежурный. Он был куда приветливее, чем утренняя дежурная. Правда, его я и не просил искать одну фамилию в восьми городах. До свидания. Попрощался я и записал номер, который диктовал компьютерный голос. «Итак, в Марбурге есть женщина по фамилии Лихтблау», — подытожил я. «Как ты думаешь, позвонить мне ей?» «Да, позвонить, сейчас», — предложил господин Бело. Для начала я сделал глубокий вдох. Если честно, я боялся с ней разговаривать. «Мало ли кто подойдет к телефону. Что мне говорить?» Рассказывать сразу же про господина Белло и голубой сок, я решил, что это, пожалуй, неправильно. Слишком в лоб. Потом я набрался смелости и позвонил по номеру, который только что записал. В трубке долго шли гудки. Я уже собирался класть трубку, и вдруг женский голос ответил. «Да». «Я это... простите, я говорю с майке Лихтблау». Запинаясь, выдавил я. «А в чем дело?» спросила женщина. Голос был не очень-то любезный, и на мой вопрос она так и не ответила. Тогда я сказал, «Будьте добры, можно поговорить с господином Мильхиором Лихтблау?» «Нельзя с ним поговорить, а по телефону и подавно», сказала она и тут же положила трубку. «По-моему, это просто наглость», «Что он сказал?» — спросил господин Белло. «Она!» — ответила женщина, — уточнил я. «Сказала, что поговорить с Мельхиором по телефону нельзя». «Это же замечательно!» «Не разговаривать замечательно!» — с недоумением переспросил господин Белло. «Да!» — завопил я. «Как ты не понимаешь? То есть она признала, что господин Мельхиор существует?» «Нельзя по телефону. Значит, надо поехать к нему и поговорить лично. Пойду скажу папе. Мы можем еще сегодня втроем съездить в Марбург. Папа работает до двух». «Съездить сегодня? Очень хорошо», — сказал господин Белло и спустился со мной в аптеку, где папа как раз запирал дверь. «Папа, представь себе, господин Мельхиор существует». Он жив, живет в Марбурге. Я с ним только что говорил, то есть с женщиной, которая знает, где он. Надо сейчас же ехать в Марбург», — закончил я. «Не пари горячку», — сказал папа. «Сегодня мы все равно никуда не поедем. Сегодня вечером мы с Вреней идем на репетицию хора. В следующие выходные у нас концерт и программа очень сложная. У Врени даже сольная партия». Тут каждая репетиция на счету пропускать нельзя. Но ведь, — попытался было объяснить я, — лучше расскажи спокойно, в чем дело и что ты узнал. Как тебе ответили по телефону? Женщина действительно сказала, — Лихтблау слушает. Перебил он меня. — Нет, она сказала только «да» и довольно быстро повесила трубку, — рассказал я. — Вот как? Задумался папа. Номер ты, конечно же, записал. Пожалуй, я тоже ей позвоню. Может быть, со взрослым она будет вежливая. Признаться, это была неплохая идея. Господину Белло она тоже понравилась. Он побежал по лестнице впереди нас, а когда мы вошли, тут же протянул папе телефон. Папа посмотрел на мой листочек и набрал номер. Никто не подходит. Сказал он, чуть погодя, и собрался класть трубку, но я его опередил. «Подожди, пусть погудит еще два-три раза. Когда я звонил, она тоже очень долго не...» Больше я ничего не успел сказать, потому что папа поздоровался в телефон. «Здравствуйте. Моя фамилия Штернхайм. Простите, это госпожа Лихтблау?» «Прекрасно. У меня к вам несколько необычное дело». Мы ищем некоего господина Мельхиора Лихтблау. Простите. Алло. Папа смотрел на телефон. Она повесила трубку, сказал он. Ну что она ответила? Спросил я. Сказала, я уже второй человек за день, интересующийся Мельхиором Лихтблау, но его лучше не беспокоить. И бросила трубку. Что бы это значило? спросил я. «Похоже, что он тяжело болен. Или у него в голове все путается, так что с ним невозможно ни о чем разумно поговорить. Со стариками такое бывает. Но мы можем поехать к нему завтра и узнать, что с ним», — не унимался я. «Может, он не так уж тяжело болен?» Или не такой сумасшедший в состоянии сказать тебе рецепт голубого сока, и тогда ты приготовишь его в лаборатории, а господин Белос может пить его, когда почувствует, что у него чешется. Макс, так не делают. Пойми прошу тебя, сказал папа и положил мне руку на плечо. Нельзя просто так приехать к незнакомым людям, которые по всей видимости не хотят с нами разговаривать и расспрашивать их про рецепт какого-то голубого сока. «Марбург очень далеко. Туда так просто не съездишь. Понимаешь?» Я стряхнул с плеча его руку. «Нет, не понимаю. Пошли в мою комнату, господин Бело», — сказал я. И, уходя, добавил, «папа не хочет, чтобы ты оставался человеком». Я нарочно говорил очень громко, чтобы папа тоже все слышал. «Макс, пойми ты меня», — грустно бросил он мне вслед. Но я не ответил, и мы с господином Бело ушли в мою комнату.